Глава тридцать пятая «Не спеши», — ответила та с ехидной улыбкой, не отрывая взгляда от малышки. «Скоро всё узнаешь, ещё не все собрались». «Оставь мою дочь в покое, она ничего тебе не сделала». Не слыша слов Кристины, продолжала кричать Александра, вырываясь из рук мужчины, крепко держащего её. «Твой вой меня жутко раздражает», — зашипела, скорчив лицо женщина. «Поэтому советую заткнуться». Или я не на роком придавлю твою девчонку. Как пощелчку Александрова успокоилась и недоша стала ждать. Она, не отрывая глаз, смотрела на дочь, и от крика малышки всё внутри неё разрывалось. Саша всем своим существом хотела успокоить девочку, забрать и прижать к груди. И это желание было настолько сильным, что она ощущала его физически до боли. Ноги девушки подкашивались, но мужчина, державший её за кофту, не позволял даже шевельнуться. А потом учительную тишину разорвали тяжёлые приближающиеся шаги. Все присутствующие обернулись в сторону гостя, и Саша чуть не закричала, увидев Ярослава. Что ты здесь делаешь? зарычал тот, заметив её, а потом с ненавистью перевёл взгляд на Кристину. Вот теперь все в сборе, охмыльнулась женщина, не дав сказать Александре ни слова. Что ты задумала? прогремел злобный голос Яра, и он направился к ней. Лучше не рыпайся, дружок усмехнулась Та, махнув головой в сторону Саши. «Иначе твоя подружка получит милую дырочку в башке». И действительно, в подтверждение её словам, в руке мужчины за спиной Александры возник пистолет. Ярослав остановился в нескольких шагах от Кристины и с тревогой посмотрел на Сашу. «Отпусти их», — произнёс он резко. «Они ничего тебе не сделали, это между нами». «Ну уж нет», — отрицательно покачала головой женщина. Кто отсюда выйдет живой, будешь решать ты, мой дорогой. Что ты несёшь? зарычал Ярослав сквозь побелевшие губы. Ты думал, я забуду, как ты со мной обошёлся? И тебе сойдёт всё с рук? рассмеялась слишком неестественно Кристина. Так вот нет. Такое никому не сходит. Выбирай, кого ты хочешь видеть в живых: дочь или свою шлюху. Я тебя убью, пообещал гневный Яр. Нужно было сделать это раньше. Возможно, но прежде я убью обеих. Так что выбирай, пока у тебя есть выбор. Ярослав позвала дрожащим голосом Саша. Во что бы то ни стало, наша дочка должна жить. Не смей даже думать иначе. Нет, крикнул Яр. Вы обе будете жить. А это вряд ли, вмешалась Нова Кристина, и в её руке тоже появился пистолет. Я жду. Выбирай. Что тебе даст их смерть? произнёс Ярослав, сжимая кулаки. «Если хочешь крови, давай, вот я перед тобой, только отпусти их!» «Нет!» — крикнула женщина, потеряв терпение. «Ты и так легко не отделаешься! Выбирай, или я прикончу обеих!» Сашу трясло, всё внутри сворачивалось от ужаса. Она понимала, что Ярослав не сможет сделать выбор. Видела это в его глазах и знала, что если бы ей пришлось выбирать, Александра, не раздумывая, выбрала бы дочь, вопреки жизни Яра. Но сейчас её никто не спрашивал, и в какой-то момент все взгляды устремились к Барсову. И тогда, не растерявшись, девушка воспользовалась заминкой и изо всех сил ударила мужчину за спиной локтем в пах. Тот взвыл и, согнувшись пополам, выронил пистолет, который молниеносно схватила Саша. Ярослав тоже не растерялся и, сбив с ног Кристину, вырвал из её рук ребёнка. Александра испугалась, что малышка пострадала, но, услышав её недовольный крик, вздохнула с облегчением. Нацелив пистолет в голову поднявшейся на ноги Кристины. Я никогда не думала, что подобьюсь таким, как ты, дрожащим от ненависти голосом произнесла Саша. Но ничтожество, покусившееся на самое святое на земле, не имеет права жить. Не надо, раздался голос Ярослава. Ты пожалеешь об этом. Неважно, усмехнулась сквозь слёзы Александра. Справлюсь, но эта сука больше никому не сможет навредить. Опустив предохранитель, девушка крепче сжала пистолет коснувшись холодного курка. Выстрелил, и в ту же секунду кто-то отталкивает в сторону её руку, и пуля с грохотом угодила в стену. Денис выбил из дрожащих пальцев Саши пистолет, и она растерянно посмотрела на парня, прошептав: "Зачем?" "За тем, что это ошибка", уверенно заявил тот. "Ты не должна морачи руки об эту дрянь. Ей и без этого теперь не отвертеться. Я закрою её пожизненно". И действительно, только сейчас Александра заметила людей в форме. Они скутели Кристину с её людьми и по велику выходу. А девушка мутным взглядом нашла Ярослава с дочкой. Мы давно пытались привлечь эту дрянь, но ей всегда удавалось уйти чистой, продолжала объяснять Денис. Но Саша его практически не слышала. А теперь ей точно не отвертется. Хорошо, что Ярослав согласился сотрудничать со следствием. Ярослав. Больше Саша ничего не слышала. Она прилипла глазами к Яру, который не отводя взгляда, смотрел на дочь так, Словно окружающего мира не существует. Корошечный комочек в его огромных руках казался просто мизерным. На секунду девушка испугалась, что он может её раздавить, но увидев выражение Ярослава, поняла, что тут никому не позволит ей навредить. Он смотрел на малышку не моргая. Его каменное лицо кричало о том, что он убьёт каждого, кто посмеет к ней подойти. В сердце Саши что-то лопнуло, и опомнившись, На онемевших ногах она медленно направилась к дочке. Ярослав не сразу заметил её приближение, увидел лишь, когда девушка с глазами полными слёз стояла в притык. С трудом разжав руки, он отдал малышку Саше, не отрывая глаз от её крошечного лица. "Она чудесная", прошептал мужчина голосом полным нежности. И впервые увидев свою дочку, Саша навзрыд заплакала, чувствуя счастье, переполняющее изнутри. Но от переизбытка эмоций силы покинули её дрожащее тело, и девушка утонула в объятиях Ярослава. Поймав взгляд Саши, Денис понял, что та его не слышит, и с тяжёлым сердцем увидел, как она направилась к Барсову. Глаза девушки говорили больше всяких слов. Они кричали о нечеловеческой преданности и любви. И преодолев острый укол ревности, Дэн понял, кому именно принадлежит эта любовь. Видимо, Александра из тех редких женщин, которые способны любить вопреки всему. И неважно, что эта любовь жестока, плевать на то, что делает больно и заставляет страдать. Наверное, несмотря на это, эти чувства дарят столько счастья, что позволяют забыть всё плохое. Денис видел, как она упала в объятия Яра, и по лицу того точно понял, что из этих объятий её больше никто не сможет вырвать. Да, парень не понимал, как можно любить таких подонков. Именно таким барсов был для него. Но, видимо, Саша видит в этом человеке нечто большее то, что ему никогда не разглядеть. Видела, принимала и любила. Любила так, как никогда никого не сможет полюбить. Вопреки всем и всему.